Глава четырнадцатая. Первым, что Алита ощутила после известия, была тревога за Киллиана. Безотчетное чувство не подчинялось контролю и гнало вперед. Но среди собравшихся в коридоре людей промелькнула знакомая высокая фигура. И это немедленно принесло облегчение, подобное дуновению прохладного ветра в жаркий день. «Но кого? Кого убили?» Алита снова повернулась к собеседнице. «Ты знаешь?» «Того немолодого мужчину!» сообщила взбудораженная Ларин. «Альда Брагана! Его закололи прямо в сердце!» — добавила она, понизив голос. «Ты его обнаружила?» — уточнила лита «Нет, другая горничная!» С ноткой сожаления отозвалась девушка. Так, словно желала бы оказаться на месте той. «Там сейчас хозяин! Стойте! Куда же вы? Пропустите меня!» — потребовала Али, почти расталкивая остальных. «Если убийство произошло недавно...» Еще имелся шанс что-то выяснить по горячим следам. Но, учитывая, что здесь никто, кроме Трумбранов и Киллиана Ристона, не знал, кто она такая на самом деле, оповещать всех о ее намерениях не следовало. Войдя в малую гостиную и прикрыт за собой дверь, несмотря на протесты любопытствующих, Алита тут же наткнулась взглядом на владельца замка. Он стоял рядом с креслом, в котором полулежал убитый. Альбраган казался спящим. Сомкнутые веки, расслабленно свешившиеся руки. Однако даже тени дыхания в неподвижном теле не ощущалось. «А еще...» «Мой коллекционный кинжал. Я приобрел его на аукционе», — бесстрастно сообщил Сайл Астербран, когда Али склонилась над покойным, разглядывая торчащую из груди рукоятку орудия убийства, вокруг которой всплывалось неровное кровавое пятно едва различимая на темной ткани сертука. Выполненная из металла рукоятка имела форму головы льва с глазами и изумрудами. — Где вы его хранили? — Там же, где и все остальное. В оружейной комнате. Эмрис еще не успел провести для тебя экскурсию по замку. Верно? — Непременно бы показал. Моя гордость. — Вашего гостя, который являлся также вашим поверенным в делах, убили... — А вы так спокойны, — не выдержала она. — Разве вам не жаль его? Ведь вы наверняка были знакомы не один год. — Если я начну рвать на себе остатки волос и биться головой об стену, ситуация легче не станет, — невозмутимо произнес собеседник, пожимая плечами. — К тому же я должен подавать пример другим. Нельзя допускать паники и истерических настроений. — А совесть вас совсем не тревожит? Я еще вчера говорила вам, что эта затея с завещанием опасна. Правда, мне казалось, что в первую очередь для вас. А я ответила, что за меня беспокоиться не стоило бы. И, как видишь, со мной все в порядке. С вами да, но не с ним. А теперь, пожалуйста, ничего больше не говорите и никого сюда не впускайте. Я попытаюсь что-нибудь выяснить». Алита протянула руку и коснулась искусно созданная мастером-оружейником львиной головы. Лишь на долю секунды, но этого хватило, чтобы ощутить недавние чувства как убийцы, так и его жертвы. Холодная, рассудочная ярость, а с другой стороны – недоумение, внезапный страх и осознание, что его земной жизни наступил конец. Но было что-то еще, что-то, чему сложно подобрать название. Нечто странное, что с каждым мгновением ускользало, оставляя лишь металлический запах крови и смерти. Будто почуяв рядом девушку с магическим даром и открытым в эту минуту восприятием, оно попыталось утянуть за собой и ее, пусть не в буквальном смысле, но лишив хотя бы частицы сил, ощутив, как холодная рука сдавила ее сердце, а сделала глубокий вдох. И сосредоточилась на том, что образила вокруг себя невидимый щит. Неподвижный и прозрачный, словно гладь чистого горного озера. Когда Лита покачнулась, Сайлэст Турмбран поддержал ее. И его рука оказалась на удивление твердой. — В чем дело? — осведомился он. — Ты что-то почувствовала. Можешь сказать, кто его убил? — Если бы... — выдохнула она, чувствуя неприятную дурноту. Тут не обошлось без магии. Но не могу сказать, что убийца непременно должен быть человеком со способностями. Возможно, он просто носит сильный амулет. Или же сам находится под магическим воздействием. «Любопытно!» – перещелкнул языком собеседник. «Нужно выяснить, кто видел Альда Браган на последнем, и где находились остальные в то время, когда его убили, хотя бы приблизительно». «Сомневаюсь, что у всех есть алиби, однако виновника нужно искать среди присутствующих, ведь никто со стороны не мог проникнуть в замок из-за снегопада, верно?» «Сейчас – да, но раньше, до того, как замело все дороги». «Вы подозреваете, что здесь прячется кто-то чужой?» – насторожилась Али. «Всего лишь предположение, замок достаточно велик для того, чтобы в нем спрятаться, некоторыми комнатами» не пользовались как минимум лет пятьдесят. Значит, нужно провести обыск. И все же, у кого имелась причина убивать Альда Брагана? Может ли это быть тот, о ком вы говорили, за завтраком? Кто-то, от кого вы уже получили интересующие вас сведения? Кстати, когда вы собираетесь ими со мной поделиться? Или у вас нет такого намерения? Обсудим потом но не думаю что мой осведомитель мог совершить убийство я еще не успел внести исправление в завещание следовательно альтбраган не узнал его имени, потому здесь для него нет никакой выгоды сама посуди но существует выгода для того кто хотел бы помешать вам изменить завещание должно быть они оба подумали об одном и том же эмри Единственный, кто открыто высказывался против того, чтобы у его дяди появились новые наследники. К тому же племянник Мак. — Пока придержи своей теории цепко взглянул на собеседницу, — произнес хозяин замка. — Но вы по-прежнему настаиваете, чтобы я притворялась вашей родственницей, — спросила Алита. — Ведь сейчас, пока нет возможности послать за другими представителями службы правопорядка, я уже здесь. «Вот именно!» — приподнял седые брови Альтурбран. «Ты уже здесь и можешь вести расследование. тайна Расспросишь каждого, кто где находился во время убийства. Только постарайся действовать ненавязчиво, потому что за твою безопасность я не отвечаю». «Вы, я смотрю, ни за чью безопасность не отвечаете?» «Бурклана!» «Так и есть!» «На мне и без того достаточно ответственности, девочка. Каждый из этих людей несет свое бремя, и облегчать его я никому не намерен. Зато сделать его тяжелее для вас не составляет никаких затруднений», — вздохнул в ответ Али. «Кто из гостей знал о вашей коллекции и о том, где она хранится?» «Думаю, все», — отозвался собеседник, потирая гладко выбритый подбородок. Я не делал из нее секрета, даже наоборот. Кстати, ты ведь в курсе положенных на твоей работе процедур. Мне вернут кинжал? Надеюсь, что да. Расставаться с дорогим моему сердцу предметом совсем не хочется. Вас волнует вещь, а не человеческая жизнь. Увы, Аль Добрагана уже не спасти. А за оружие я свое время отдал целое состояние пока никто не может уехать из замка. Покойного нельзя оставлять здесь, проговорила она, бросив взгляд на убитого. И его родственница кто-то должен сообщить ей, если она еще не знает. Полагаю, уже в курсе. А теля не беспокойся. Я распоряжу, чтобы его отнесли в подвал. В подвал в наш склеп. Алита поёжилась при мысли о том, что где-то внизу под паркетом замка Лежат предки Сайла Сатурмрана, и невольно вспомнил семейный кладбище Ристенов. Аккуратные могильные холмики, яркая зелень травы, видно раскинувшиеся внизу море. Теперь там и ее сестра Рона, чья жизнь оборвалась в городе, которым заведовал килиан, Но с некоторых пор Али больше не винила его в произошедшем, и им обоим предстояло жить дальше. Научившись справляться с собственными внутренними демонами, призраками прошлого и болью от потери близких, которая порой напоминала о себе в самый неподходящий момент. Например, такой, как этот. Ведь у Альда Брагана тоже осталась семья, люди, которые любили его и будут тосковать по нему. «Он вдовец», словно угадав ее мысли, произнес собеседник. «Детей нет, собственно, как и у меня самого». Но вы ведь даже не женились. Мне с лихвой хватило супруги, моего младшего брата, с ее вздорностью и полным отсутствием бережливости». Али поняла, что речь наверняка шла о матери Эмриса. Судя по всему, обоих его родителей уже не было в живых. Следовательно, дядя оставался единственным близким родственником, и племянник, должно быть, вырос надеждой, на то, что со временем все имущество дядюшки, включая замок Турнбрам, перейдет к нему. Учитывая, что у него, похоже, не имелось ни братьев, ни сестер, он совершенно не приучен с кем-то делиться тем, что уже привык считать своим. А именно такая перспектива и возникла перед ним вчера. Осмотрев малую гостиную, Алита не обнаружила в ней никаких зацепок, которые могли бы указать на личность душегуба. Комнату тщательно убирали. На полу ни единой соринки, ни клочка бумаги. Стены и предметы также хранили глухое молчание. А зеркала и вовсе отсутствовали. — Ты, наверное, должна обыскать и убитого, — предположил хозяин. — Не стесняйся. Однако не думаю, будто в его кармане отыщется предсмертная записка. — Я и не считаю, что это самоубийство, — отозвалась Али, мысленно попросив прощения у памяти умершего перед тем, как приступить к обыску. «Наш преступник не очень-то умен», — бросил Альтернбрам. «Ему даже в голову не пришло замаскировать содеянное. Оставить все так, словно браган сам наложил на себя руки. А у него были на то причины?» «Понятия не имею. Мы никогда не говорили по душам. Чисто деловые отношения. Потому не спрашивай» имелись ли у него враги. Впрочем, у кого из нас их нет. И все же мне кажется, что вы знаете о нем куда больше. О каждом из ваших гостей, добавила она, разглядывая монограмму на носовом платке покойного, и ни за что не откажетесь выяснить еще больше. Кстати, раз уж ты сама заговорила на эту тему, как прошла ночь, незабываемо? Вспыхнув, Алита подняла взгляд на собеседника. Сайлестер Мраун говорил с такой насмешливой уверенностью, будто точно знал о неловком моменте сегодняшнего утра. «Но откуда? Не думаю, что сейчас подходящее время и место для подобных речей». Постаравшись взять себя в руки, ответила она, «Произошло убийство, а самое главное не дать виновнику ускользнуть от правосудия». И раз уж у меня есть полномочия выяснять наличие или отсутствие алиби на ту минуту, когда убили Аль Добрагана, то начну-ка я, пожалуй, с вас. — С меня? — недоверчиво уставился на нее владелец замка. — После завтрака я сидел в своем кабинете. — а Один. — Кто-нибудь может подтвердить? — Горничная приносила мне чай. — Да и вообще, как ты смеешь не верить мне на слово? «Увы, но знав вас чуть лучше, смею, По Паскриптум. Монограмма. Знак, составленный и соединенных между собой, поставленных рядом или переплетенных одна с другой начальных букв имени, имени и фамилии или же из сокращения целого имени.